Глава 19. Акс. Локатор показывал неопознанный объект поблизости, поэтому Акс и его новые знакомые первым делом отправились проверять именно эту точку. Идти предстояло недолго, и динозавр даже пожалел об этом. Какие виды его окружали? Ничего красивее он и представить бы не смог. Их путь проходил через небольшую пустыню которые посередине пересекала стена воды. Так выглядели здешние реки и ручьи. На светящейся поверхностью земли висели маленькие прозрачные камушки, омываемые невесомыми струйками воды. В некоторых местах эти струйки пересекались друг с другом и заплетались в водяные косички, стремящиеся ввысь. Сама пустыня была не похожа на пустыни Даному, здесь вместо песка, была гладкая, будто пластмассовая твердь земли, источающая свет, а многочисленные разноцветные камушки кружились на ветру, изредка создавая крупные воронки. Акс про себя заметил, что Ио могли бы перемещаться гораздо быстрее и за это время уже осмотреть все ближайшие точки активности, но почему-то они всегда ожидали его, специально замедляясь. Хотя, в общем-то, это было неудивительно, Инопланетяне производили впечатление очень учтивых и доброжелательных существ. Уворачиваясь от камней в воздухе, команда путников подошла к реке, воды которой поднимались ввысь. Один из светлячков плавно направил луч вдоль водяной завесы, и она мгновенно расступилась, обнажая перед путниками сухую землю. Ио и его гость вместе прошли через расступившиеся волны, и увидели миниатюрный диск. Корабль совсем не выглядел угрожающе, он был слишком мелким для армии каких-нибудь захватчиков. Акс был удивлен такой удачи: Первый объект и сразу нужный им. Его принялись посылать лучи сознания в направлении упавшего дрона, параллельно приближаясь все ближе и ближе к нему. Акс шагал впереди группы, вопреки всем правилам безопасности. Ему страсть как любопытно было узнать, кто же эти новоприбывшие. Он заметил движение и уже через секунду замер как вкопанный, не доверяя своим глазам. У корабля странной формы открылся люк и из него, с опаской осматриваясь по сторонам, вылез Себастьян.